Юрий Кириллов, Виктор Адаменко. Погоня. Кандидат исторических наук, археолог Алексей Иванович Никитин зашел в сельскую столовую, чтобы выпить бутылочку холодного пива или минеральной воды. Жара стояла несносная. И потому, хоть опыт подсказывал, чем больше пьешь, тем сильнее мучает жажда, его знание в данный момент казалось совершенно ненужным грузом. Все село работало в поле, как и положено в летнюю страду. Потому, кроме нескольких мух и пары оводов на окне, в посетителей не было. Вопрос Никитина о пиве, пожилой буфетчик, облаченный в халат, который лишь весьма условно можно было считать белым, недоуменно вскинул мохнатые выцветшие брови, дескать, откуда, но в такую жару, да еще в селе. Не оказалось и минеральной воды. Вместо этого буфетчик выставил два стакана с бурой жидкостью, в которой археолог распознал компот из сухофруктов. Можно было бы из свежих яблок приготовить. С привычным равнодушием пробормотал Никитин. Вон сколько падалицы в колхозном саду пропадает Да уж так в меню заложено. Развел руками буфетчик. Никитин отхлебнул глоток чуть тепловатого компота и отодвинул стакан. Вы бы хозяин хоть догадались в холодильник поставить. Ведь наверняка пустует. Недовольно сказал он буфетчику. «Небось, сами такое не употребляете?» «Нужно и ледку подбросить», — спокойно ответил буфетчик, и, раскрыв действительно пустой холодильник, извлек оттуда несколько квадратиков льда. Пока Никитин размешивал лед в стакане, буфетчик присел рядом за столик и, видимо, истонившись до нельзя без собеседников, спросил. «Рассказывают...» Копаете чего-то? Небось, ценное ищите. Да где тут возьмешь? У здесь и при старом-то режиме, говорят, богачей не было. Ну, что нашли. Ответил археолог, жадно потягивая колодезно-холодную влагу. Да ну, со старик. Не как золото. Алексей Иванович, вытащил из-за пазухи нечто, завернутое в чистое полотенце. Буфетчик, подслеповато моргая глазами, потянулся к свертку. Но когда археолог извлек старинную, изрядно тронутую временем книгу, интерес его сразу угас. Я говорю, промолвил он, что не было в наших краях, «Богачи! Кроме пустяков ничего здесь не откроете!» «Хо-хо! Ничего себе пустяки!» Подпрыгивал на стуле Никитин. «Это редчайшая находка! Вот, посмотрите!» Он осторожно перевернул лист. И тут же, спохватившись, что собеседник незнаком с древнерусским и не имеет ученых степеней, примиряюще произнес... Ну, ладно время есть я вам расскажу, что тут написано. Хан говорит, что любит смелых воинов. В голосе толмача слышалось подобострастие, потому он и повелел взять тебя живым. Хан милостиво отпускает тебя. Но последние слова переводчик произнё, С нескрываемой насмешкой, с одним условием. Своим оружием хан хочет проверить твою храбрость. Что тебе, такому стойкому удар саблей? Один удар хана, и ты свободен. Лицо пленника исказилось от гнева. Посмеялись бы они, если бы руки его держали меч. Воины хана хохотали, ожидая развлечения. Пленника посадили на коня. Воины расступились, очищая путь хану. Хан мчался на любимом скакуне, играя саблей.